7 сентября, 26 а в г у с т а произошло знаменитое Бородинское сражение. Эта историческая битва породила большую полемику и споры, начатые еще 1 т о пятьдесят лет назад, ее главными участниками не затихали на протяжении последующих полутора веков. Смотри, Тарле, Наполеон, ж и л и н гибель Наполеоновской армии в России. Бескровный, Отечественная война, 1812 года. Свечников, Бородино, Москва, 1955 год. Геруа, Бородино, 1912. Клаузевиц, 1812, Москва, 1937. Здесь нет возможности не вдаваться в эти споры. Не излагать даже важнейшие события этого навсегда памятного дня. с л е д у е т лишь напомнить для понимания последующего, что это генеральное сражение, которому так стремился с первого дня войны Наполеон, не дало ожидаемых результатов. Солнце, поднявшееся над Бородинским полем, не стало солнцем, а у с т е р л и ц а как приветствовал его Наполеон в ранний утренний час 7 сентября. Оно не принесло ему победы. Бородино или б а т а л е де Москва, битва под Москово, как неправомерно называют ее французы, была самой кровопролитной и самой о ж е с т о ч е н н о й из всех известных до того битв. А степень ее о ж е с т о ч е н н о с т и можно судить не только по огромным потерям с обеих сторон и п отсутствию пленных, но и по числу погибших сражений генералов. Под б о р о д и н ы м погиб Багратион. Один из лучших генералов суворов и школы. Генералы к у т а й с о в Тучков первый, Тучков четвертый. Многие генералы были ранены. Французы потеряли б о е в ы х генералов Бренена, Дама, Колинкура, б р а т к е т ц и г а Веченкова, Компера, д е л а п е л а Мариона, Ланобера, Юардесен Обена, Таро и других. Бородино иногда сравнивали с битвой при п р е ф ш э й л а у Черты внешнего сходства были лишь в том, что, как и при Эйлау, по окончании бородинского сражения каждая из сторон считала себя победительницей. Но на этом, пожалуй, внешнее сходство между двумя сражениями кончалось. Различие было не только в том, что руководство русской армии на Бородинском поле было в руках крупнейшего после Суворова. Русского полководца мудрого и м н о г о о п ы т н о г о Кутузова, а под Элау а р м и й командовал не сопоставимой с ним Беннигсен. Различие было и не в масштабах битвы и тех последствиях, которые они имели для последующего хода событий. Различие было прежде всего в историческом значении этих сражений. й л а у в конечном счете осталось эпизодическим крупным сражением, не давшим Наполеону победы и не изменившим даже ход кампании 1807 года. Оно не оказало влияния на последующую судьбу Наполеоновской империи. Бородино было переломным сражением, битвой великого и с т о р и ч е с к о г о значения. 7 сентября на берегах реки Колочи переламывалась судьба Наполеона, судьба его империи. судьба народов Европы можно и даже должно не соглашаться с философией истории л ь в а Николаевич Толстого, но нельзя отказать великому романисту в и з у м л я ю щ и м глубиной п о н и м а н и и р а с к р ы т и я истинного значения Бородинского сражения. Наполеон испытывал, писал Лев Николаевич Толстой, тяжелые чувства, подобные тому, которые испытывает всегда счастливый игрок безумно кидавший свои деньги всегда выигрывавший и вдруг именно тогда, когда он рассчитал все случайности игры, чувствующий, что чем больше обдуман его ход, тем вернее он проигрывает. И дальше нравственная сила ф р а н ц у з с к о й атакующей армии была истощена. Не та победа, которая определяется подхваченными кусками материи на палках, называемых знаменами. И тем пространством, на котором стояли и стоят войска, а победа нравственная, та, которая убеждает противника в нравственном превосходстве своего врага и в своем бесиле, была о д е р ж а н а русскими под б о р о д и н ы м Лев Николаевич Читал стой, собрание с о ч и н е н и й том шестой, страницы е 2 7 6 299 я то была победа нравственная, но еще оставалась нерешенная задача достижения материальной победы над в т о р н у в ш е й с я в Россию армией. Бородино не дало решающего перевеса ни одной из сторон, и потому в с л о ж и в ш е й с я в с т а н о в к е не могло предотвратить оставление Москвы русской армией. Леды согласится ь с Жирином в том, что для полного перелома в войне Необходимо было качественное изменение самого характера боевых действий, необходим был переход армии от обороны к наступлению. Живен, гибель Наполеоновской армии в России, страница 142. 14 сентября французские армии вступили в Москву. За несколько дней до того жители древней столицы не допускали даже подобной возможности. Уже после Бородина в м о т к о в с к и х ведомостях Появилось такое объявление: п я т н и ц у 30 а в г ус, то а т есть 11 а т сентября, императорскими российскими актерами представлена будет Насталья боярская дочь, драма в четырех действиях, сочинение господина Глинки. После спектакля на оном же театре дан будет маскирад. Московские Ведомости, номер 69, 28 а в г у с т а 1812 года. Был ли дан маскирад, это осталось л е и н в е р т Близился последний день Москвы, как назвал его Лев Толстой. Французы в Москве. Те смешанные чувства с м я т е н и я тревоги, ужаса и решимости, овладевшие жителями старой столицы, п о к и д а е м о й войсками, которые с такой ж и н е н н о й силой были воспроизведены в заключительной части третьего тома романа «Война и мир». Эти чувства разделяла вся Россия. Царь Александр пытался возложить вину на Кутузова. В письме к б е р н а д о т у союзнику России, Александр писал: «Случилось то, чего я боялся. Князь Кутузов не сумел воспользоваться прекрасной победой 26 августа. Неприятель, потерпевший страшные потери, шесть часов после обеда прекратил огонь и отступил на несколько верст». оставляя нам поле битвы. У Кутузова не досталось смелости напасть на него в свою очередь. Это непростительная ошибка повлекла за собой потерю Москвы. Цитируется п о к л о в ь е в император Александр I, страница 2 3 0 2 3 1 Но несправедливо и неблагородно обвиняя старого мудрого полководца, царь лишь показывал, что к а з и под Аустерлицем. Он не мог постичь стратегических замыслов Кутузова. На в е р ш и н и с л е д о в а т е л и с д о с ж о н ы м основанием указывают, что а л е к с а н д р первый и р о с т о к ч и н отвечая отказом на многократные просьбы Кутузова о ревервах, намеренно исключали и все иные возможности обороны Москвы. Силами одной лишь армии Кутузова оборонять Москву было нельзя. Это значило ставить а р м и ю под удар. Но оборона столицы была возможна. Для этого нужны были чрезвычайные меры. Для этого необходимо было открыть московский арсенал вооружить патриотов. Однако Растопчен, выражая классовые интересы реакционных кругов дворянства, предпочел оставить п р о т и в н и к у десятки тысяч ружей, более сотни орудий и боеприпасы, чем вооружить ими народ. Жилин. Гибель Наполеоновской армии в России. Страница 148. Кутузов исходил в свои решения из реальных условий и с л о ж и в ш е й с я в сентябре 1812 года обстановки. Еще на знаменитом и столько раз о п и с а н н о м заседании военного совета в Филиях в исторической избе, которую ныне можно увидеть на проспекте, н а т я щ и е м имя прославленного полководца, Кутузов принял на себя всю ответственность за оставление Москвы. Главное, он видел в том, чтобы сохранить армию, до к о л е будет существовать армия до тех пор, сохраним надежду благополучно завершить войну. н а с о в е т е ф и л я х к у т у з о в думал не только о завтрашнем дне, но и о после завтрашнем. Его величие как полководца, как государственного деятеля в наибольшей мере сказалось в этих критические вечерние часы 13 сентября. Когда не спросив согласия государя, предвидя обвинения и нападки царя, и великих князей, и сановных генералов ц а р с к о й свиты, и доморощенных стратегов из петербургских г о с т и н ы х и м о с к о в с к и й господ, покидающих свои особняки, и растопчена ищущего, на кого переложить вину, и многих многих других, он решился произнести эти два полновесных слова: приказываю отступать. Он взял на свои плечи всю тяжесть дня 14 сентября, когда армия в унылой тишине, погожего синего дня шла, сопровождаемая продолжительно жалостливыми взглядами многих тысяч москвичей, женщин, мужчин, стариков, детей, безмолвно следивших за рядами полков, уходящих через город к а Лужской доставе, оставляя Москву неприятелям. Старый полководец, он мысленно. Провидел уже недалекий день, когда он даст приказ армии двигаться с востока на запад. 14 февраля сентября 1812 -го года французская армия во главе с Наполеоном вступила в Москву. Дивизии, полк за полком шли через Дорогомиловскую заставу, через Арбат к Кремлю. п е р в у ю н о ч ь Наполеон провёл. в д о р о г о м и л о в с к о м предмете, с как называют его французы, он въехал в Москву в приподнятом настроении. Далекая, казавшаяся недостижимой цель этого бесконечно загадочного, почти неправдоподобного похода достигнута. По крайней мере в течение нескольких часов, первых часов в Москве Наполеон был с ч а с т л и в и горд. Он давно вел счет столицам. которые вступала его апте, Милан, Рим, Турин, Венеция, Неаполь, Каир, Брюссель, Амстердам, Мадрид, Лиссабон, Мюнкин, Вена, Берлин, Варшава и вот наконец Москва. Он достиг того, что еще никому не удавалось. Он уже прискушал свое торжество. Все враги, тайные недруги, сомневающиеся, а их было много, он не обманывал. должны будут опустить голову, прикусить язык. Но это радостное горделивое чувство, когда он в поклонной горы увидел внизу огромную белокаменную древнюю столицу России, длилось недолго. Он о п р а с н о ожидал бояр. Они не шли. Никто не шел. И достигнут а ли цель? Армии Наполеона пришлось вступить в пустынный город. п о к и н у т ы й о б и т а т е л ь г л я д я щ и й провалы выбитых окон в домах, безлюдные улицы, собаки, ищущие бросивших их хозяев, белые клавиши раскрытого клавистина в разграбленном, распахнутом настиг н е ж и л о м доме. Нет, не это ожидал он увидеть в Москве. Куренкур еще и в и т е б с к е отмечал крайнюю с у м р а ч н о с т ь императора. В Москве она еще более возросла. Вечера 1 4 о г о в г о сентября начались пожары. Они продолжались всю ночь, расширяясь и охватывая все новые и новые кварталы города. Ветер разносил пламя, горела деревянная Москва, и пожар нельзя было остановить. Он продолжался неделю, и Наполеону пришлось из окружённого о г н я м пожаров Кремля перебраться в Петровский замок. В первых д н е й возникли споры о происхождении московского пожара. В письме к Александру 20 сентября Наполеон писал: "Прекрасный, великолепный город Москва более не существует. Растопчен его ж г о 400 поджигателей были д о с т и г н у т ы на месте преступления. Они все заявили, что поджигали дома по б р и г а д у губернатора и начальника полиции." До тех пор, вот п л ь до наших дней продолжают выяснять обстоятельства возникновения московского пожара. Смотри, например, Холодковский. Наполеон ли поджег Москву? Вопросы истории, 1966 год, номер четвертый. Но л о в и щ и отблески сентябрьского зарева 1812 года больше поразили чувства и воображение современников. Чем оказали действительное влияние на развитие событий. Неделю спустя после неожиданного начала пожара в Москве прекратились. И что же? Изменилось ли что в положении французов в Москве? Улучшилось ли оно? Наполеон возвратился из Петровского дворца в Кремль, но стало ли менее сумрачным его лицо, внушавшее страх и тревогу всем, кто видел те дни императора? Позже на острове Святой Елены Наполеон сказал: «Я должен был бы умереть сразу после вступления в Москву». За этими словами было скрыто много. Причувствие неотвратимо надвигавшейся гибели охватило его, видимо, в первые дни ожидания в пустой, безлюдной Москве. Он ждал, ждал в первые дни войны обращения Александра, п р е д л о ж е н и й о мире, о перемирии, что угодно. любых п о л с к о в соглашений, исходящих от русской с т р а н ы Он ждал их вильно после отъезда Балашова, ждал в и т е б с к е ждал с м о л е н с к е ждал после Бородина. Все было напрасно. Вступив в Москву и увидев этот темный, безмолвный, огромный город, он должен был сразу понять щ е т н о с т ь всех своих ожиданий и надежд. В этой войне Все ушло вопреки его замыслам и расчетам. Он не сумел навязать противнику своей воли. н е он управлял этой войной, н е он направлял ее течения. В е н а д сентября и б е з л ю д н о й и уже д о г о р а ю щ е й Москвы Наполеон послал Маре герцогу Боссано министру иностранных дел письмо, предназначенное оповестить мир об одержанных им победах. Мы преследуем противника, который отступает к пределам в о л г и Мы нашли огромные богатства в Москве, городе исключительной красоты. В течение двухсот лет Россия не оправится от понесенных ею потерь. Без преувеличений их можно исчислить в миллиард. В этом послании все было преувеличением, все было в ы м ы с л о м о сначала до конца. Наполеон не мог уже обманывать самого себя, ему оставалось обманывать других. Но Наполеон выдал свое истинное положение, выдал охватившие его тревоги с м я т е н и я Не будучи в силах выносить тягот н о г о ожидания, он стал посылать предложения о мирных переговорах Александру Кутузову. Он их возобновлял каждый вновь п о д в е р н у в ш и й с я а к а т и й Война вступала в новую полосу. Кутузов, осуществив свой знаменитый фланговый марш маневр срезалки дороги на Калужскую, стал лагерем п о с т а р у т и н ы м Здесь армия о с т а н о в и л а Ряды ее пополнялись подходящими подкреплениями. В письме Калужскому городскому голове 22 сентября 1812 года Кутузов писал. Государь мой Иван Викулович, прошу вас успокоить жителей города Калуги и уверить, что состояние армии нашей как было, так и есть в благонадежном положении. Тело наше не только с о х р а н е н ы но и у в е л и ч е н ы и надежда на верное поражение врага нашего нас никогда не оставляла. с ы н Отечества, 1812, 9, страница 122. Это означало, что оступление т окончено, и армия готовится к к о н т р н а с т у п л е Наполеон и ю н честно ожидал в Москве ответа на свои многочисленные мирные предложения. С ним не хотели, ведь и переговоров. Он отчетливо понимал, как близок переход от роли победителя к положению побежденного. Война зашла в тупик. Его армия дошла до Москвы. Но что это дало? Куда идти дальше? На Петербург, на Казань, в Сибирь, наверное, г и б е т Он не мог не ощущать возрастающей опасности своего положения. Французская армия пробыла в Москве 34 д н я Она не отдохнула, не оправилась после долгих переходов, как Наполеон надеялся. Напротив, армия р а з л о ж и л а с ь День ото д н я она становилась все менее боеспособной. Наблюдатель с о б о с т р е н н о зорким взглядом, достоверный и точный в своих описаниях военный интендант Андрей Бей, л подписывавшийся иногда из з а е д о с т в в и осторожности ради, капитан Фавье писал 4 октября из Москвы: «Я пошел с Луи посмотреть на пожар. Мы увидели, как некий Собуа, конный артиллерист, пьяный, Бьет саблей плашмя гвардейского офицера и ругает его ни за что ни про что. И дальше. Один из его товарищей по грабежу углубился в пылающую улицу, где он, вероятно, и жарился. И второй письма. Маленький господин Ж, служащий у главного интенданта, который пришел, чтобы малейко пограбить вместе с нами, начал предлагать нам в подарок все, что мы брали и без него. Мой слуга был совершенно пьян. Он свалил в коляску в к а т е р т е вино, скрипку, которую взял для себя, еще всякую всячину. Мы выпили немного вина двумя, тремя сослуживцами. Стендаль. Собрание сочинений том 15, Страница 114. ч е д ц а Эти темы грабеж и пьянство проходят через все письма с т е н д а л я из Москвы. Поражение корпуса Мюрата под Тарутином, нанесенное кутузовом 1 8 6 о октября, напомнило Наполеону, что счет времени идет против него. Бездействие, дальнейшие потери времени в ожидании становились гибельны, а он все не мог найти верного решения. И было ли оно вообще? Можно ли было в сложившихся обстоятельствах? найти спасительное решение. 19 октября французская армия выступила из Москвы. Накануне Наполеон принимал противоречивые решения. Наконец он точно определил: главная ставка будет перенесена в преддверии Калуги, где армия станет на биваках. б г е р ц у г о Тревискому Мортье Был отдан приказ держаться как можно дольше в Кремле, а при отступлении взорвать его. Этот бессмысленный варварский акт свидетельствовал одновременно я б л о с т о ч е н и и и о крайнем с м я т е н и и духа Наполеона. Ведь он искал соглашения с русским царем, он и Польшу боялся провозгласить независимой, чтобы ним не р а с с о р и т ь с я а здесь бессмысленный, оскорбляющий русские национальные чувства приказ взорвать Кремль. Какая же во всем этом логика? Приказ этот Мортье был не в силах осуществить. 23 октября он должен был бежать из Москвы. Перед уходом из Москвы Мортье пытался взорвать Кремль, но не сумел сделать этого. Уже 26-й т е н ь Великой армии, датированный 23 декабря, давал крайне сбивчивое. и противоречивые объяснения причин оставления Москвы. Будущее изображалось весьма оптимистически, но неясно. Но Наполеон оказался не в силах претворить в жизнь даже задуманный план отступления. Под Малоярославцем Кутузов пригродил ему дорогу. Сражение 24-12 октября под Тинами Малоярославца имело большое значение. Во французской литературе сражение под Малоярославцем чаще называют битвой под к а л у г о й Бессерв, осмотрев расположение русских войск, доложил императору, что позиции неотакуемы. Но император приказал принцу Евгению, возглавлявшему авангард, наступать. Кровопролитное сражение закончилось для французов безрезультатно. Они понесли большие потери. Русские по-прежнему п р е г р а ж д а л и путь на Калугу. В описании сражения под Малоярославцем французские мемуаристы, а вслед за ними и историки, в о з в и г а л и обычно на первый план драматическое происшествие на р а с с т р е т е 25 октября, когда Наполеон Бертье Колинкур Раб, выехав на осмотр позиций, едва не были захвачены в плен казаками Платова. В течение какого-то недолгого времени, десяти-пятнадцати минут действительно возникла реальная возможность захвата в плен Наполеона и б е р т ь е Убить их было еще проще. Выхватив с а б л и из н о ж е н Наполеон и его спутники на конях в н о к р о в н о ожидали свои участи. Их выручили подоспевшие французские эскадроны. Как справедливо заметил Колинкур, если в 500 х шагах от главной ставки на главной дороге. На который расположилась на б и в у а к а ф р а н ц у з с к о й а р м и и могли незамеченно, безнаказанно пройти казачьи с о с н и то это было грозным признаком ослабления боеспособности а р м и й Но не это было, конечно, самым важным событием п о д м а л о й р о с л а б ц е м Покидая Москву 1 9 октября, Наполеон произнес грозные, устрашающие слова: «Горе тем, кто станет на моем пути!». В них собрана была вся горечь и ярость осознанных роковых п р о с ч ё т о в И вот недели спустя под м а л о й Ярославцем на его пути тала русская армия т а л к у т у з о в Вице-король Евгений, его пасынок, непосредственно руководивший атаками, дрался с крайним о т о а е н и е м Он писал матери: «Я вчера сражался с в о с е м ь ю дивизиями противника с утра до вечера». И я сохранил позиции, император доволен. Но и русские не ушли, они по-прежнему стояли на пути французской армии. Наполеон долго обдумывал положение. Он не мог найти р е ш е н и е Он объявил, что идет на Калугу. Он пригрозил, что сметет всех, кто станет на его пути. И что же? Он не в силах осуществить п р и н я т о г о р е ш е н и я Его угрозы остались пустым звуком. Он отдавал себе отчет в том, что тончайшая грань, отделявшая победителя от побежденного, может исчезнуть, р а с с т а и т ь в зависимости от принятого решения. Отказаться от движения на Калугу з н а ч а о признать противника сильнее, признать перед всей армией, что он непобедимый Наполеон подчиняется воле Кутузова и уже не определяет хода войны. Но сохранить инициативу в своих указах идти на Калугу? Это значило начинать завтра новое генеральное сражение, быть может, новое Бородино. Рефлекс на это Наполеон уже не мог. Этот дьявол Кутузов не получит от меня новые битвы, сказал он наконец на рассвете 25 октября. Как н е д р а ч л и в о звучали эти слова, то было признание поражения. Наполеон уклонялся от битвы, предлагаемой Кутузовым. Он приказал армии двигаться на с т а р у ю Смоленскую дорогу. Грань исчезла. Он превратился в побеждаемого. Он отступал, преследуемый русской армией, перешедшей в контрнаступление.